Оказавшись во дворе форта, Брут легко соскользнул с коня. Десятый легион проводил в горах сложные учения, и Октавиан зарекомендовал себя очень хорошо. Он толково распорядился подразделением, которым командовал, и искусно обошел до Митцы. Не теряя времени, Брут стремительно вошел в здание. Мрачное настроение, недавно господствовавшее в укреплении римлян, счастью миновало. А это значило, что Юлия искренне порадуется успехом своего молодого родственника. Как говорил когда-то Марий у Актовирана, надежные руки и широкие плечи. Часовой, которому он лежал находиться у самого основания лестницы, оставил свой пост и отошел в сторону. Взбегая на второй этаж, Брут услышал его окрик, но лишь усмехнулся. Юлия возлежал рядом с Сервилией. Внезапное, шумное бесцеремонное вторжение Брута всполошило обоих. Юлий ногой в ярости вскочил с и бросился к другу. — Убирайся, вон! — прорычал он. От неожиданности зрелище Брут замер на месте. Но через несколько секунд, придя в себя с искаженным лицом, резко повернулся и выскочил вон, резко захлопнув за собою дверь. Юлий взглянул на Сервилию уже, сожалея о том, что поддался необузданному гневу. Небрежно, накинув одежду, сел на широкое ложе. Запах духов наполнял воздух. Он знал, что и сам пахнет этими духами. Юлий резко поднялся, стремясь оказаться в стороне от ложа и от женщины, и решая, как теперь вести себя и что делать. — Я сама выйду к нему, — негромко произнесла Сервилия и поднимаясь. Растерянный и расстроенный, юрий едва замечал ее наготу, как они могли заснуть. Однако запоздало запоздалые сожаления бесплодны. Юлий отрицательно покачал головой и завязал сандалии. — Извиняться должен я, а не ты. Поэтому я и пойду к нему. — Ну, ты же не будешь извиняться за меня? Обманчиво, спокойным голосом уточнила Эльвили. Юлий повернулся, посмотрел ей в глаза. — ни за единый и с тобою миг, — нежно ответил он. Сервилия подошла, и он обнял ее, удивившись, как, оказывается, приятно обнимать обнаженную женщину, оставаясь полностью одетым. Несмотря на тревогу за Брута, Юлий улыбнулся. — Сейчас он немного успокоится, и можно будет попробовать обсудить ситуацию. Попытался успокоить возлюбленную Цезарь. хотя и сам не слишком верил собственным словам. Уверенным движением он пристегнул к поясу ножны. Сервилия неожиданно испугалась. — Я не хочу, чтобы между вами произошло что-то серьезное. — Жалобно возмолилась она. — Юлий, прошу тебя. Цезарь принужденно рассмеялся. — Он еще ни разу не причинил мне боли. Выйдя из комнаты, он плотно закрыл за собой дверь. Выражение его лица моментально изменилось, и вниз он спустился с видом угрюмым и непреклоном. В общем, в зале сидели домицей, Кобера и Цюрон. Полководцу показалось, что все они смотрят на него с осуждением. — Где он? — коротко и резко спросил Юлий. — На плацу. — На твоем месте я оставил бы его в покое. Кровь его бурлит вовсю, так что не время выяснять отношения. Цезарь на секунду задумался. Однако обычная дерзость, как всегда, одержала верх. Он сам заварил всю эту кашу. Ему и расхлебывать. Брут мой давний, самый старый друг, и все должно остаться между нами. Брут в одиночестве стоял посреди пустого плаца. В руке его ярко блестел меч работы ковалью. Увидев Юлия, коротко кивнул... Тот едва не остановился. Темные угрозы исходило от всего облика друга. Если дело дойдет до схватки, он не сможет одержать над Брутом верх. Даже украв победу, не найдет в себе достаточной сил, чтобы забрать эту жизнь. Брут поднял клинок в первую позицию, и Юрий моментально изгнал все лишние мысли. Так, как учил Ренни, это враг, его надо убить. Юрий обнажил меч. — Интересно, ты ей заплатил? — негромко спросил Брут, моментально лишив противника собранности. Юлий подавил резкий укол гнева. — Они учились боевому мастерству у одного человека, а потом нельзя поддаваться на провокации. Противники начали кружить по площадке. — Мне казалось, что я все знаю и понимаю, но верить не хотелось. — Не унимался Брут. — Надеялся, что ты не позоришь меня. а потому старался не волноваться. В этом нет никакого позора. Есть еще как есть, — упрямо повторил Брут и сделал выпад. Юлий знал бы его стиль Брута лучше всех, однако ему с трудом удалось отразить направленный в самое сердце удар. Прием смертельный, и прощать его нельзя. Гнев начал захлестывать, — Движения становились все стремительнее, шаг тверже, а чувства острее. Ну что же, чему быть того не миновать? Юлий метнулся вперед, низко нагнувшись, и резкий неожиданный выпад заставил противника отпрянуть. С трудом увернувшись, Брут в свою очередь начал наносить удар за ударом. Наконец тяжело дыша, воины разошлись. юли крепко сжал левую руку, пытаясь зажать глубокую рану на ладони, но кровь все равно сочилась медленно, крупными каплями, и тут же впитывалась в песок. — Я люблю ее, — произнес Цезарь. — И люблю тебя. А потому достаточно. Хватит. С выражением откровенного отвращения на лице он отбросил меч в сторону и безоружно остановился перед другом. Брут приставил острия меча к его горлу. — Они все знают. Кобера, Домицей, Октавиан. Юрий смотрел в упор, изо всех сил стараясь не мигать. — Возможно. — Брут, мы ничего не планировали. И уж, разумеется, его вовсе не думал, что ты вот так влетишь в комнату. Острие меча осталось единственной неподвижной точкой во вращающемся мире. Юрий крепко сжал губы, пытаясь успокоиться. Сознательно расслабил все до единой мышцы и стоял, просто ожидая. Умирать очень не хотелось, но уж если суждено встретить смерть, то лучше встретить ее с холодным презрением. Это не игра и не шутка. Не для меня, не для нее. Меч внезапно опустился, и огонь безумия в глазах Брута моментально погас. Несмотря на все, что есть между нами, я, не задумываясь, убью тебя, если ты принесешь ей хоть малейшую боль. Отправляйся к ней. Она волнуется за тебя, словно не заметив угрозы, приказал Цезарь. Брут смерил друга долгим, пристальным взглядом и сшагал прочь. оставив его в одиночестве посреди плаца. Юлий посмотрел вслед уходящему, а потом, сморщившись от боли, раскрыл ладонь. На мгновение гнев запылал снова, он повесил бы любого, кто осмелился бы поднять против него меч. Никаких извинений здесь быть просто не может. Но они с Брутом вместе выросли. Это что-нибудь дозначит? — Да. Значит? Возможно, стоит простить даже предательский удар прямо в сердце. Юлий задумался, продолжая смотреть туда, где скрылся Брут, можно ли доверять этому человеку. Следующие полтора месяца оказались непереносимо тяжелыми. Напряжение не спадало. Несмотря на то, что Брут нашел в себе силы поговорить с матерью, И даже сжав зубы благословил союз, ему никак не удавалось стихнуть в себя гнев и чувство одиночества. Без единого слова объяснения Юрий снова начал сам тренировать десятый легион. Он устраивал многодневные походы, на протяжении которых сохранял молчание, если не считать резко отдаваемых приказов. Легионеры сносили лишения, и усталость ради короткого... одобрить на вкивка своего командира. А одно это значило куда больше, чем все лесные речи, которые только можно сочинить. Оказываясь, в форте Цезарь засиживался далеко за полночь, работая над письмами и расчетами. Он не жалел созданного здесь, в Испании, золотого резерва. Посылал гонцов в Рим, чтобы заказать в Александрии новые доспехи и оружие, А из всех испанских городов через горы тянулись караваны с припасами и продовольствием. Чтобы добыть достаточно железной руды и изготовить новые мечи по методу ковалью, требовалось разрабатывать бесчисленные рудники. Чтобы получить древесный уголь, надо было валить деревья. Каждый из пяти тысяч солдат десятого легиона получал на день по два, а то и по три задания. Офицеры одновременно и страдали от перегрузки, и радовались тому, что их полководец наконец-то обрел прежнюю энергию. Задолго до того, как Юлий отозвал своих подчиненных с важных постов, которые они занимали по всей стране, люди уже знали, что десятый легион в скором будущем покинет Испанию. Эта страна просто слишком мала, чтобы с честью выдержать размах деятельности их военачальников. Юлий выбрал самого достойного из испанских грандов и назначил его временным правителем, до тех пор, пока Рим не пришлет кого-то из своих сыновей. Он передал дела и печать в надежные руки, а сам вновь с головой окунулся в работу, на несколько дней лишая себе и сна, и еды, пока от изнеможения не падал с ног. Короткий отдых, и он снова в строю, и все снова шло по-прежнему. Все вокруг взирали на Цезаря с опаской, не зная, каких результатов ожидать от подобной безудержной энергии. Брут пришел рано утром, когда весь лагерь еще крепко спал. Постучав в дверь, он слышал в ответ неясное бормотание и вошел. Цезарь сидел за столом, на котором громоздились географические карты и глиняные таблички. Все, что не поместилось, лежало вокруг, просто на полу. Увидев Брут, он поднялся, но некоторое время бывшие друзья молчали. Холодность и враждебность лишилось слов. Теплые, товарищеские чувства оказались бессильны перед ледяной стеной. Брут с трудом проглотил застрявший в горле комок. «Прости — Прости! — наконец тихо проговорил он. Юрий молчал, неподвижно наблюдая и снова ожидая продолжения. Лицо его оставалось холодным, ничто в нем не говорило ни о расположении, ни о былой дружбе, которой так не хватало Бруту. Он попытался начать еще раз. — Я вел себя, как глупец. Но ведь ты знаешь меня достаточно, чтобы простить. — Я остаюсь тебе другом. — Твой меч, помнишь? Цезарь тивнул, словно принимая объяснение. — Я люблю Сервилью, — тихо ответил он. Я собирался тебе все рассказать, но случилось то, что случилось, слишком быстро и внезапно. Все это не игра, и, кроме того, глубоко личное. Я не собираюсь отчитываться за чувства даже перед тобой. — Стоило мне увидеть вас вместе, — начал Брут. Юлий предостерегающий поднял руку. — Достаточно. Все уже в прошлом. Неужели ты ни за что не хочешь снять с моих плеч этот тяжкий груз? Почти с отчаянием спросил Брут, качая головой. — Он не может быть легким, — ответил Юли. — Ты был для меня самым близким человеком на свете и все же хотел вонзить меч в самое сердце. Такое трудно простить. — Что? Я не... Я знаю, что говорю. Твердо стоял на своем цезарь. Брут словно обмяк. Не произнеся больше ни слова, он подвинул скамью и сел. Юлия опустился в кресло, в котором сидел до прихода товарища Так ты ждешь, чтобы я продолжил извинения? Я был вне себя от ярости, решил, что ты использовал ее как... Это было ошибкой, заблуждением. Прости, что я еще должен сказать? Чего ты от меня хочешь? Я хочу знать, что могу тебе полностью доверять, и хочу забыть все, что между нами произошло. Брут поднялся. Ты можешь мне доверять, и сам это знаешь, ведь ради тебя я покинул перворожденный. Двое посмотрели друг другу в глаза, и на лице Цезаря проскользнула улыбка. А ты заметил, как я парировал твой выпад? Жаль, что Ренни не видел нашего поединка. — Конечно, ты был необычайно хорош. — С сарказмом, — ответил Брут. — Такой ответ тебя устраивает? — Думаю, продолжим мы схватку. Я вполне мог бы выйти из нее победителем. Голос Юлии звучал уже почти жизнерадостно. Брут не выдержал. — но это заходит уж слишком далеко. Напряжение спало, оставив лишь слабый след. — Я собираюсь вести регион обратно в Рим. Торопливо, словно радуясь, что вновь обрел человека, способного разделить его планы, — заговорил Юлий. Интересно, страдал ли Брут от разрыва так же, как он сам? — Мы все все знаем, — прямо ответил Брут. Дело в том, что мужчины сплетничают, ничуть не меньше женщин. Ты затеял это для того, чтобы бросить вызов Помпею? Брут задал вопрос, как бы между прочим. Словно от ответа на него не зависела жизнь пяти тысяч человек. — Вовсе нет. — С помощью крас он правит вовсе неплохо. — Я собираюсь выставить свою кандидатуру на выборах новых консулов. Не отводя взгляда от лица Брута, цазарь ожидал реакции. — Ты надеешься победить? — задумчиво уточнил тот. — У тебя в запасе будет всего лишь несколько месяцев, а память у людей очень коротка. «Я единственный, оставшийся в живых потомок марья Я им об этом напомню», — решительно ответил Юлий, и Брут ощутил укол былого возбуждения. Он задумался о произошедшем в последние несколько месяцев полном возрождении друга. Теперь уже разящий гнев окончательно испарился, ведь не приходилось сомневаться в той роли, которая принадлежала в этом возрождении его матери. Даже его дорогая маленькая Ангелина глубоко почитала Сервилью, и он начинал понимать, за что именно. — Уже почти утро тебе не мешало поспать, — заключил Брут. — Нет, не сейчас. До того, как мы увидим снова Рим, предстоит еще масса важных дел. — Ну, тогда, если не возражаешь, я останусь с тобой. — Решительно, хотя и с трудом подавляя зевоту, — заявил друг. Цезарь влыбнулся. — я возражаю. Крас нужен помощник, который смогу писать под диктовку.